предсказание Избавьте меня, умолял жалобным голосом астролог. Зато я предскажу вам будущность вашу. И и лажечников ледяной дом 1835. Это был давний год, когда убрали Ленина с денег. Странное безвременье. И вот, бросив работу, посередине недели мы поехали на дачу. Дача была прекрасна, меня, впрочем, насторожило название «Белые столбы». Что-то было в нем заведомо психиатрическое, а ведь мы только что навещали нашего приятеля в психушке. Он хотел увильнуть от армии, да сошел с ума по-настоящему. Мы опоздали и увидели, как ночные посетители сквозь огромное стекло, расплющив носы, разглядывают душевно больных». То есть кто по обе стороны стекла, было неясно. Мы дали охране немного денег, но заблудились и долго ходили ночью по коридорам. Наконец нам посоветовали пройти к буйным. Мы подобрали ключ и проникли туда. Санитары очень нам обрадовались, и мы долго пили, сидя в перемешку. Посетители, симулянты, сумасшедшие и охрана. Один из охранников и рассказывал нам про службу в белых столбах. А теперь мы туда приехали. Правда, на чужую дачу. Приехали той стылой мартовской порой, когда природа раздумывает греться ей или заснуть опять в холодной своей стране. Старая дача была гулкой и пустой. В углу сидел наш друг-скульптор, воткнув в пол серебристые костыли. Из-за этих костылей он был похож на паука — Он жил на этой даче зимой и летом. Зимой дом жарко топился, а потом, казалось, несколько месяцев медленно остывал. Потрескивали балки, сами собой скрипели ступени лестниц, звякали стекла в плетенных окнах веранды. Скрип-скрип, будто скурлы-скурлы. Время брало свое, и все качал головой на комоде китайский болванчик, которого единственный раз тронули лет десять назад. Много тут было чудес». Например, будильник, что шел в обратную сторону, и бюст Ворошилова, у которого светились глаза. Скрипя половицами, я пошел к комоду и принялся разглядывать пестрый народ на нем. Рядом с китайцем стоял другой бюст, бюст Чайковского с облупленным носом. Сидел рядом, закинув ногу на ногу, клоун из Макдональдса, настоящие исторические слоники, спешили на водопой». Тикал еще один будильник, все с тем же слоником, еще два стучали своей металлической требухой рядом, и все показывали разное время. Лодочник только что вернулся с выставки «Антикварный салон», где выбирал себе буфет. Я слушал его и думал, что эта выставка больше всего напоминала мне барахолку на далекой Удельной, той самой станции Удельная, с которой бежал в Финляндию Ленин. Мы принялись вспоминать вещи прошлого, исчезнувшие давно радиолы, магнитофоны и устройства для заточки безопасных бритв. Продолжая ленинскую тему, группа «Ленинград» хрипела что-то в дребезжащем динамике. Мы разговаривали о бессмысленных подарках и о том, что каждая вещь должна найти своего хозяина. Раевский рассказал о двух друзьях, которые развелись, а потом снова женились, каждый на жене друга». Подарки судьбы нашли своих хозяев. Я поднялся по лестнице на второй этаж, мимо смешных плакатов по технике безопасности. Прямо передо мной стояла покрытая паутиной статуя солдата-освободителя в полный рост, с автоматом наперевес. Я вытер ему юношеское лицо и принялся глядеть на улицу дачного поселка». Хорошо быть дачником, жить и состариться в своем домике, сидеть на лавочке, где ветераны вспоминают былые битвы, победы и поражения, что сменяли друг друга с незавидной периодичностью. Перебирают в памяти десантные операции на дачных участках, ковровые бомбометания, танковые бои в районе кухни. «Нормально! И вечный бой! Покой нам только снится!» И здесь, вокруг меня, была масса осколков этой материальной цивилизации. Пустые банки, коробки, два велосипеда, старый телевизор. И у меня на даче были такие предметы. Летная фуражка, огромная кожаная куртка коричневого цвета с испорченной молнией. Была она похожа на бронежилет по своим панцирным свойствам. И велосипед, конечно. «Да, поздно, братан, склеили тебе ласты». «Да, не отопрёсся. Воспоминания — едкая кислота, однако. Ходики отмеряли прошлое время. Империя разваливалась, нам всем предстояло как-то жить дальше, и никто не знал, как. Кислый сигаретный дым тянулся из окошка над забором, улицей и всей страной на четыре буквы. Внизу Раевский рассказывал анекдоты. Утробно хохотал наш хозяин и бил костылями в пол». «Это вы прекратите! Гуманизм развращает, а последовательный гуманизм развращает абсолютно!» — сказал внизу кто-то. Как жить, было совершенно непонятно. Спросить было некого, неоткуда было ждать знамений. «Разве выйти к лесному капищу и приносить жертвы? Все равно мы были молоды и нерелигиозны. Вся беда в том, что лодочник очень сильно храпит». В одном доме нас по ошибке положили на угловой диван, и вместо того, чтобы лечь пятками друг к другу, мы легли головами в этот угол. Дверь в комнату дрожала и выгибалась на петлях. Казалось, что Годзилла жрет там одновременно Мотрю и Батрю. Пришлось встать и, спустившись, вести полночи разговоры на кухне. О сущем и вещем. Там говорили о чужом и о трофейном. Тема эта странная и болезненная. Русскому человеку с чужими вещами не везет. И ведь дело не в воровстве, оно свойственно русскому человеку не более, чем другим нациям, а может и менее, в силу разных жизненных опасностей. Найдет такой человек подкову в дорожной пыли, прибьет к косяку, а она возьми и упади ему на голову, потому как поднял то, что не от земли выросло. Считал бы у себя во рту зубы, а не железо на дороге искал». Или обнаружит русский человек в огороде бесхозный самолет, да и сделает точно такой же. Мог бы и свой сделать, да и получше. Но судьба опять стучит ему по голове и требует, чтоб точь в точь, как дармовой. Зачем так, никто не поймет. Чужа одежа ненадежа, чужой муж не кормилец. И все эта рачительность с чужой вещью как-то боком выходит. Как найдется чемодан, так окажется, что без ручки». Как приблудится собака, то вшивая и кусачая. А начнет русский человек из хороших чувств, кого мирить, чужим счастьем заниматься, и вовсе конфуз выйдет. Враги тут же помирятся, начнут его самого бить, обдерут еще как липку, на силу уйдет живым. И то верно, иж зашел в чужую клеть молебен петь. Воротится русский человек, ругаясь и кляня и Африку, и чужой турецкий берег — «Прочь, прочь на вождение! Всякому зерну своя борозда, и поклянется, что из дома никуда. А ты кошелек на веревочке, ты злодей-искуситель. Прочь, прочь, сгинь от седова, Свои волосы как хошь-ерошь, а моих не ворошь. Забери свое чужое, а мы нашего своего купим, хоть копеечку не сэкономим, да рубль не потеряем». «Пометем всяко перед своими воротами, держаться будем своего кармана, да и если ковырять, то в своем носу». Когда отзвенела гитарная струна и просохла в стаканах, я понял, что в эту ночь хрупкого равновесия нет смысла спать в чужом доме. И чуть рассвело, мы с лодочником двинулись домой. Лодочник ехал на черном «Мерседесе», похожем на «Катафалк». Но машина торговца смертью и должна быть черного цвета и наводить ужас. Я первый заметил поворот на горке ленинские. Это было по пути, и горки в моей стране всегда находятся рядом со столбами. Мы повернули и отправились к Ленину. Из-за холма показался огромный куб музея. Мы вылезли из машины и обнаружили в вестибюле очередь. Откуда-то возник стричок с лицом макдональдсовского клоуна и всунул мне в руку бумажку с номером. На немой вопрос старик отвечал, что очередь давно расписана. Я принялся оглядывать большой зал со статуей. За спиной вождя вентилятор усердно колыхал красные знамена. «Может, не будем ждать?» Лодочник заскучал, его звали в дорогу дела. «Что мы в этом музее не видели? Тебе что, экскурсия-то нужна?» Сидящие в очереди как-то странно на него покосились. «А я поеду, пожалуй. Хорошо?» Я не стал его задерживать и принялся думать о том, что хочу увидеть в этом музее. Инвалидную коляску с хитрым иностранным моторчиком, музейные шторы в смертной комнате, кровать, где лежал человек, превратившийся в овощ, но перед тем поставивший вверх ногами целый свет... Жила на кровати огромная лысая луковица 167 сантиметров мирового коммунизма. Луковица загнивала, прела, и вскоре ее выпотрошили, оставив одну шелуху. Все это ужасно грустно. Мои размышления прервал сосед. Я не заметил, как он подсел. Меж тем, это был настоящий китаец, удивительно похожий на того болванчика, которого я только что видел на чужом комоде. «А вы про что хотели спросить?» Китаец прекрасно говорил по-русски. Я как-то опешил и взял слишком большую паузу, так что он продолжил. Мне кажется, самая большая проблема — понять, как сохранить завоевание социализма. Ну да, ну да. Но китайца одернула старуха, сидевшая впереди. Это не самое главное. Главная задача — борьба с масонами. Я чуть не плюнул от обиды. «А я вот Ленина видел», — сказал кто-то. Все разом бросили спорить и повернулись к старичку в кепке. «Лет двадцать как? Я тогда жениться думал. Или не жениться?» Старичок опирался на палку, а теперь даже положил голову на ее рукоять. «Ленин, он ведь для каждого свой. Печник придет к нему. Он как печь» а художник какой-нибудь, он как картина. Главное, он понятный очень. Вот одна бабушка партийная приехала на съезд. Ленин к ней ночью пришел и говорит, «Так и так, надо Сталина из мавзолея вынести. Тяжело мне вместе с ним лежать. Известный факт, так она с трибуны и рассказала. Никто не посмел перечить». «А вот не надо было выносить», — возразил кто-то. «Может, и звездой воссиять?» — закончил старичок. «Вождь не был звездой», — опять вмешался тот же голос. «Звезда — признак демократического общества. Вождь был сакрален и спрятан. У него только горящее окно в Кремле, а звезды — для эстрады». «Там, где эти ваши безумные козлистки или мешистки, а также подглядывание за кубанской казачьей делегацией, вполне в стиле делегации венской!» «Вы о чем, мужчина?» — обиделся кто-то. «Никаких козлисток давно нет!» «А я бы спросила насчет кооперативов. Будут ли еще кооперативы?» Не слушая никого, сказала себе под нос старушка в платочке. «Все это давно напоминало очередь пенсионеров в поликлинике, и я пошел прогуляться. Мимо чудовищной групповой статуи Меркурова рабочие несут гроб с телом Ленина. Она была страшна, как групповой адский грех, вернее, как наказание за него. Рабочие были похожи на мертвецов и, казалось, валились куда-то в преисподнюю со своим страшным грузом, а Ленин, как и положено, казался живее их всех». Я пошевелил волосами, разглядывая ее, и пошел к Зикурату вокзала, издали похожему на московский университет. Сзади меня послышались шаги. Кто-то нагонял меня по скользкой полевой дороге. Когда мы поравнялись, фигура путника показалась мне смутно знакомой. На всякий случай я кивнул, и человек ответил тем же. Мы где-то виделись с ним, но где я не мог припомнить. «Уже принял?» — спросил он. Я не совсем еще догадавшись, о чем он, ответил, что нет. «Это ничего. Он всех принимает». «А вам что сказал?» «Не важно, что он говорит. Важно, как. Он может вообще ничего не говорить. Когда я вошел в кабинет, то увидел фигуру человека, вписанного в круг, а в центре — мотор. Я сразу узнал его. Это была турбина Глушко. Даже лопатки турбины были видны». И я сразу понял, о чем это. Надо подписывать контракт с китайцами. «Ну, раз турбина...» — протянул я. Но мой спутник торопился к станции. Впрочем, я уже догадался, что ожидают люди в зале. Какая там экскурсия, когда тут такое? Когда я снова вернулся в зал ожидания, спор горел с новой силой. Вслушавшись, я понял, что хоть произносятся те же фразы, но спорят уже совершенно другие люди. Я сверился с номерами. Было видно, что сидеть не еще долго. Меж тем рядом говорили о высоком, то есть о русской культуре. «А вы Лихачева, Дмитрия, не любите?» «А он страдал за ны при Понтийском Пилате. Ему говорили, отрекись от слова о полку Игореве. А он говорил, «Нихера! Режьте меня! Кормите меня тухлыми соловецкими раками!» Так всех раков и съел. Нет больше на Соловках раков. А монахи разводили, разводили. «Не надо ярничать! К тому же у нас не было ничего одноразового! Вот про что надо спрашивать! Нужно одноразовое!» «Но почему? Солдаты были одноразовые! Много чего одноразового было!» Кто-то другой говорил. Какой ж узощенко-то порядочное образование! Позвольте спросить, вахлак вахлаком!» надрывался кто-то. Над ухом у меня бубнили. Вот один солдат пришел и увидел только чайник. Большой чайник, мятый такой, алюминиевый, зато с кипятком. А вот один художник был неблагодарен. Практически ничего не видел, только черный квадрат на фоне белой простыни. Стал формалистом и все дела. «Да, теперь все стыд забыли». «Если бы человек что-то сказал о себе, а тут он требует. Я очень тщательно стараюсь исполнять обязательства, а тут этих обязательств не вижу. Почему ко мне подходит человек, который говорит «дай»? Почему я должен? Мне кажется, это неправильно». Под эти разговоры я уснул. Наконец меня кто-то тряхнул за плечо. Это был старик, который сделал мне знак пересесть к дверям. Приближалась моя очередь». Старик рассказал, что уже один раз был здесь, и когда его впустили внутрь, то он увидел странную конструкцию из стеклянных трубочек и колб. Не будь дураком, он понял, что это перегонный куб. Вернувшись к себе в деревню, старик сделал из этого соответствующие выводы. И точно, через месяц Горбачев издал соответствующий указ, и водка стала паталоном. «Время тянулось, как дешевые конфеты моего детства». Я то засыпал, то выныривал на поверхность, туда, где шли бесконечные разговоры о предсказаниях. Я представлял, что мне явится за дверью, и никак не мог представить. Я думал о том, сумею ли я понять предсказание, или так и пойду по жизни смущенной и неразъясненной. Но вдруг меня потрясли за плечо, и уж на этот раз я понял. «Пора!» Я открыл дверь и, отводя в сторону тяжелую портьеру, вошел в кабинет. Передо мной стоял стол, покрытый зеленым сукном. За столом сидел лысоватый человек с бородкой и писал что-то, положив мизинец в рот. Не прерывая своего занятия, он указал мне на кресло, и я приготовился к самому страшному.